Жизнь в кредит Иностранца от американца отличить в магазине довольно просто. Первый расплачивается купюрами, второй – кредитными карточками, если это, конечно, работающий человек, получающий или получавший постоянную зарплату. Семь лет назад я написала статью в «Известиях», где подробно объясняла, что такое кредитная карта Тогда это было в нове. Сегодня многие в России пользуются кредитками. Однако не все еще знают, что это значит. Поэтому я объясню несколько подробнее. Банк, а иногда страховая компания, открывает на ваше имя кредит. После тщательной проверки всех данных вы получаете пластиковую карточку с вашим именем, номером счета и местом для подписи. Теперь вы можете оплатить любую покупку или услугу на любую сумму. Сумма эта заносится в счет и отсылается в компанию, выдавшую карточку. Раз в месяц эта компания или банк присылает отчет, сколько кредитов вы выбрали и какой минимум ваших затрат рекомендуется оплатить немедленно. Остальное можно выплачивать в рассрочку, но уже вместе с процентом, размер которого довольно велик, раз в 5-6 больше, чем банк платит по сберегательному счету. Система эта поначалу завораживает своей простотой и удобством. Американцы почти не имеют дела с деньгами. Маленькая кредитная карточка занимает немного места, а главное – У вас не болит голова о том, есть ли на вашем счету деньги, потому что в кредит можно жить долго. Правда, пение будет все время расти. И вот тут обнаруживается страшный психологический подвох. Зная, сколько у вас денег в портмоне, вы, соответственно, либо позволяете себе кое-что лишнее, либо строго лимитируете свои расходы. Но мысль о том, что расплатиться можно не сегодня, а в будущем, пусть даже и с процентом, раскрепощает вас, побуждает к легкой трате нереальных денег, к транжирству. И вот не успела глянуться, а у тебя уже долг, который растет с каждым днем. Между тем любая просрочка, а тем более длительная невыплата, чревата большими неприятностями. Подпорченная кредитная история закрывает путь к любым банковским операциям, касается ли это покупки машины или приобретения дома. Этот дамоклов меч висит над обладателем кредитки и создает у него постоянный стресс. Так что психологи считают, одной из серьезных национальных проблем – жизнь в кредит.